Глава сорок Где они? Бен. Степан подошел к ведущему вниз люку и, приоткрыв его, позвал хозяина. Никого нет? Через полминуты, немного нервной тишины, я подвел итог этого несостоявшегося диалога. Тут кто-то устроил погром. Повстанец не выдержал и спрыгнул вниз. Вот только если это были имперцы, странно, что они не оставили никого в охранении. «Совсем не странно, потому что это были невели. На самом деле это командор отправил группу зачистки попробовать достать одного из моих союзников, но тот уже явно успел скрыться. Иначе, думаю, тут был бы не просто погром, а кое-что посерьезнее. А вот только главный вопрос. «Корабль!» Степан выкрикнул эту фразу и дальше бросился уже на всех парах. «Я последовал за ним», И вот через люк, из которого в прошлый раз появилась Айла, мы пробрались в главный зал и ожидаемо обнаружили, что в шахте не оказалось ни одного космического корабля. Судя по всему, сам Бен и использовал Аренака, чтобы убраться с оказавшейся столь негостеприимной планеты. «Твоюж!» — Степан выругался во весь голос и со всей силы заехал кулаком по стене. Здесь должен быть корабль, который доставил бы меня к одной из связующих станций нашего флота. Ты бы знал, сколько денег мы заплатили, чтобы местный прохвост его для нас придержал. Еще бы я не знал, если и сам заплатил этому прохвосту, причем даже больше. А отсюда послать сообщение нельзя. Я пока еще сам не решил, что именно буду дальше делать, так что пока просто играю свою роль помощника». Нет, иначе бы Вели легко отследили флот. Вся связь только через особые точки с шифровальным оборудованием, а мое сообщение не терпит отлагательств. Это та информация, что ты достал на станции траков? Я решил осторожно поинтересоваться, проверяя одну из своих догадок. Да. Значит, это действительно была не диверсия, а подключение к семейной сети. Теперь все окончательно встало на свои места. Вот причина, почему именно этого одиночку хотели так остановить, и почему сейчас ни одна из сторон не уделяет этому должного внимания. Просто сообщение уже было доставлено, командор в курсе, и для чего бы это ни было нужно, он уже это делает. Но Степан-то об этом не знает, и теперь изо всех сил будет стараться выполнить этот когда-то данный ему приказ. «Немного грустно». И почему никто его просто не отозвал? Не было связи? Забыли? Всем наплевать? Стоп. Сейчас гораздо важнее, почему он решил поделиться со мной этой информацией. Для него-то это по-прежнему чертовски важный секрет. Разве что он понял, что не справится один? Мне нужна помощь вашей ячейки. Степан попытался поймать мой взгляд. Но когда я в шлеме, это не самое простое занятие. «Мы должны достать корабль и доставить меня в систему Рапака. Задание имеет приоритет от самого командора». Неожиданно я осознал, что передо мной стоит не умудренный жизнью мужик, а самый обычный молодой парень, попавший, как ему кажется, в тупик и готовый довериться хоть черту, чтобы выполнить приказ своего героя. «Мы поможем!» Я не стал тянуть резину и согласился на операцию от лица своей несуществующей ячейки. И пусть теперь хоть кто-то упрекнет меня, что мы не работаем на общее дело. Угоним корабль из космопорта? Или другой вариант, у меня есть знакомый капитан, который примет заказ и не будет задавать лишних вопросов. Не получится. Ради моей информации они могут закрыть планету. Так что нужно что-то не столь очевидное, и при этом быстро, чтобы мы смогли уйти от сил планетарной обороны. Ну да, Степан же думает, что Вели будут изо всех сил стараться не дать ему вывести какой-то их секрет. Объяснить бы ему, что к чему, так ведь не поверит. Да и для втирания в доверие будет лучше, если мы, скажем так, сами прорвемся сквозь эту несуществующую железную стену. Что же ты такое утащил, что на уши поставит не только имперскую безопасность, но и армию? Думаю, сейчас этот вопрос будет актуален. А мне как раз давно уже хотелось разговорить своего напарника на какую-нибудь тему, связанную с сопротивлением. Деталей сказать не могу, но если в двух словах, это метки исследовательских зондов-траков, по которым можно передвигаться за пределами изученной галактики. А вот теперь уже я в замешательстве. Одно дело, понятное по своей сути восстание, и совсем другое, такие вот неожиданные финты. Я-то думал, повстанцы только и делают, что занимаются предотвращением попыток спасти Соул, а тут интерес к дальней, неизученной части космоса. Такое чувство, что я прикоснулся к какой-то тайне. Жаль, Степан вряд ли сможет рассказать что-то большее. Есть еще один вариант, я решил вернуться к делам насущным. Экспериментальный звездолет это 01. Если сможем попасть внутрь и взлететь, то нас уже не догонят. Вот только у нас пока нет точной информации о его местоположении. Может быть. Подожди, Степан сразу понял мой намек и погрузился в свой смартфон. Да, есть координаты и даже описание системы безопасности. Передавал один из наших тайных агентов. Игорь Огнев, не из ваших? Огнев, моя фамилия, но у меня же нет родственников. Просто совпадение? Нет, у нас таких нет. Скинь мне данные, подумаем, что можно сделать. Но, наверное, в любом случае до вечера будет лучше спрятаться. С этими словами я вывел Степана через черный ход и повел к себе домой. С одной стороны, немного самонадеянно. Но с другой, я же точно знаю, что там сегодня никто никого искать не будет. Вот и воспользуемся этим послезнанием с пользой для моей нервной системы. И да, чтобы уж наверняка ко мне не заявился один любящий беспокоиться о своих подопечных начальник, напишу-ка я Кромвелю, что приболел. Нас тут точно не найдут. Степан, когда понял, что мы идем в дом совсем рядом с той крышей, где недавно устроили бучу, начал нервничать. Нет, хозяин уехал, а именно в таком месте нас будут искать в последнюю очередь. Делаю паузу, проверяя, насколько мне поверили. А еще у нас не так много конспиративных квартир. Тут хотя бы легенда для жильцов и соседей есть. Не став уточнять, что именно за легенду имею в виду, для себя я окончательно понял одно – Если перед тем, как мы доберемся до основных сил повстанцев, Степан не станет мне полностью доверять, придется от него избавляться. Уж слишком много он обо мне теперь знает. Может, по чаю? Я прошел на кухню и мгновенно вскипятил воду в чайнике, используя технику изменения температуры.